Затем священник вернулся в деревню и зашел в заброшенную хижину, где теперь хранились принесенные из церкви съестные припасы деревни. Там он разыскал сосуд из обожженной глины, в котором находился животный жир. Возвратившись в церковь, Кюре некоторое время усердно перемешивал вязкий животный жир с древесным соком. Затем он снял с себя подпоясывающую веревку и вырвал из нее несколько длинных волокон. наступлению сумерек Энно-Ги наконец-то завершил свою работу. Из двух сложенных вместе кусков коры, в которых им были сделаны продолговатые желобки, он достал длинный цилиндрический предмет грязно-белого цвета. У Мордегра и Флори от удивления глаза на лоб полезли. Из обыкновенного животного жира, древесного сока и веревочных волоконцев Кюре сумел изготовить самую что ни на есть настоящую свечу. Священник поставил ее в центре нацарапанного им на камне мистического круга. Затем при помощи кресала и обычного камня он выбил искру и зажег свечу. Вспыхнуло мерцающее пламя, а пространство вокруг свечи стало заполняться густым черным дымом. По стенам церкви побежали красноватые отблески. Дело было сделано. Господь вернулся в ртылу. Наступил вечер, а жители деревни по-прежнему не появлялись. Мордигра проделал в одной из стен церкви отверстие, в которое можно было вставить ручку сковородки. Все трое поужинали тем, что у них оставалось из продуктов, даже не коснувшись съестных запасов деревни. Но принял твердое решение не трогать эти запасы. Поев, священник первым лег спать и беззаботно заснул буквально через несколько минут. Мордигра спокойно занял место у входа в церковь. Ему предстояло дежурить, охраняя своих товарищей. И только Флори испытывал сильное беспокойство и все никак не мог заснуть из-за мрачных предчувствий. Поворочавшись в постели и окончательно изнервничавшись, он поднялся и вытащил из повозки одну из привезенных им книг в переплете из кожи ягненка. Книга называлась «Роман того времени», и представлял собой своего рода хронику Ордена Тамплиеров. Прочитав несколько страниц, мальчик перенесся из мира теней этого жуткого прихода в удивительный мир одухотворенных паломников и бесстрашных героев. Увлеченный книгой, он совершенно забыл о своем страхе и потребности во сне. Наступило утро, а он все еще пребывал в плену сюжета, лихо закрученного автором романа — Действие в этом произведении происходило далеко, ох как далеко, от епархии Драгуан и деревни артылу с ее странными жителями. Глава третья В Марвелье, в отчине семьи гран Эймар, сын Ангерана, Сидел в заперти в подвале одного из подсобных помещений замка. Здание, где находился подвал, стояло в стороне от других построек посреди парка. Эймара держали в подвале уже больше месяца. Он круглые сутки сидел в темноте. Никто не приходил его навестить, и лишь в установленное время ему приносили еду. Отец создал ему такие же условия заточения, какие когда-то пришлось вынести и ему, Тогда он попал в плен к бею мусульманского города Демиетта. Десять вооруженных людей дежурили у этой импровизированной тюрьмы, куда Энгеран заточил сына. Однако этим утром, первый раз за все время заточения, дверь в темницу отворилась в неурочное время, не тогда, когда обычно приносили еду. В проеме двери появился Фабр, управляющий имением Энгерана. Из помещения в ноздри Фабру ударил гнусный запах, издаваемый давно немытым человеческим телом, и управляющий невольно поднес платок к носу. — Эймар! — позвал он. — Тебя зовет твоя мать. Аббат ордена братьев Порога, теперь выглядевший как настоящий оборванец, с трудом поднялся. Его одежда была засаленной и мятой, волосы отросли до плеч, а лицо и кисти были такими грязными, словно их вымазали в торфе. Подошедший охранник с помощью кувалды разъединил цепь, которой был прикован Эймар. Затем люди Фабра вывели юношу в парк и стащили с него одежду, несмотря на то, что стояла зима и повсюду лежал снег. — Помойся, — сказал управляющий. — Негоже тебе появляться перед матерью в таком виде.